Глава тридцать девятая. Лиана. Я достойна лучшего. Я достойна лучшего. Повторяю за приятным женским голосом, льющимся с динамика телефона. Я самая счастливая. Так себе утверждение. Кривлюсь, не открывая глаз, но быстро повторяю мантру, потому что начинает звучать следующее. Вселенная любит меня. Вселенная любит меня. Я ценность для этого мира. «Я – ценность для этого мира». «Сегодняшний день я проведу в гармонии с собой». Если никакая сволочь этот день не испортит. Бубню, а потом быстро добавляю. «Сегодняшний день я проведу в гармонии с собой». Делаю глубокий вдох через нос, слушая спокойную музыку, завершающую сеанс аутотренинга. И, наконец, открываю глаза. «Ну и чушь». Вырывается из меня, а потом я легонько трясу головой. Главное, ли она верить в то, что произносишь. Если каждый раз оспаривать, то ты не сможешь убедить себя в том, что говоришь. Я как-то... ценность для этого мира. Поднявшись с коврика для йоги, скручиваю его в рулон и иду в ванную. Встав под теплые струй души, пытаюсь вспомнить первые мантры, но в начале медитации я была такой сонной, что никак не могу воспроизвести их. Там тоже было что-то про вселенную и мою ценность, но нет, не помню ни слова. Приняв душ, сушу волосы и иду завтракать включаю на телефоне бодренькую мелодию и, пританцовывая, готовлю себе кофе. Нарезаю кусочками запеченную красную рыбу и авокадо. Да, от скуки я начала учиться готовить. Накануне вечером запекла рыбу с овощами. Когда тостер выстреливает двумя кусочками цельнозернового хлеба, я бросаю его на тарелку и устраиваюсь за стойкой, чтобы позавтракать. Съев все до последней крошки, перемещаюсь к огромному окну, И с ногами забираюсь на стоящее рядом кресло, чтобы любоваться на океан, пока пью ароматный кофе. Залипаю взглядом на парочки на пляже, мне плохо их видно, но я все равно смотрю на них и фантазирую, как они смеются и переговариваются, пока он ловит ее убегающую. Это так романтично и наивно. Чистые чувства, не испачканные огромным багажом тяжести прежней жизни. Слышу щелчок замка входной двери. И в этот момент парень забрасывает девушку себе на плечо и стремительно бежит к воде. Я не могу оторваться от этого зрелища, поэтому, не поворачивая голову, спрашиваю. «Вилл, ты будешь кофе?» «Буду». Раздается ответ, и волоски на затылке встают дыбом. Я медленно поворачиваю голову и сталкиваюсь с пронзительным взглядом Ноа. Он ставит на барную стойку пакет. «Твое вязание». «Скажешь хоть слово, я тебе спицу в задницу засуну» прищуриваюсь искались угрожающе. «Не скажу. У меня младшая сестра вяжет. Ей 21. Спица впервые взяла в 19. Все мои свитеры ее рук дело». Встав с кресла, иду в кухонную зону, чтобы заглянуть в пакет, где обнаруживаю белую пряжу, набор спицы, какую-то мелочевку, которую я, к слову, не заказывала. Но не отошел ни на шаг, так что у меня есть возможность вдыхать аромат его туалетной воды. От него я как пьяная, так что делаю вид, что щупаю мягкую пряжу и сама словно наркоман дышу глубоко, чтобы насытиться этим запахом. «Так ты кофе будешь?» – спрашиваю негромко, переводя взгляд на Ноа. Он придвигается еще ближе, сокращая расстояние между нами. но так серьезно смотрит на меня, что хочется поёрзать отойти, сделать что-нибудь, чтобы вырваться из его энергетического поля, которое я сейчас ощущаю особенно остро. «Я хочу пригласить тебя на свидание». Произносят он совершенно неожиданно. Куда? Севшим голосом переспрашиваю, неуверенная, что в первый раз услышала правильно. На свидание, Лиана. Так я же свидетель. Ты сам говорил, что не должен... Я этого хочу. Мне плевать на твой статус. Эти слова переворачивают мои внутренности. О каком конкретно статусе он говорит? О социальном или в рамках его расследования? На что он наплевал? На то, что я свидетель или на то, что я замужем? Я не задаю ни один из этих вопросов, у меня просто язык не поворачивается уточнить. Несмотря на то, как сильно я злилась на Ноа, сейчас осознаю, насколько отчаянно скучала по нему в его отсутствие. Я не могу покинуть эту квартиру. Я ведь все еще в программе. Аккуратно прощупываю почву. «Доверься мне», — твердым голосом заявляет «но». «Вечером приеду и все устрою». Наклонившись, он целует меня в щеку и, не дождавшись ответа, покидает квартиру. А я продолжаю стоять и глазеть ему вслед, перебирая между пальцами нитку пряжи. На щеке до сих пор горит отпечаток его губ. Сегодняшний день я проведу в гармонии с собой. Бормочу я, глядя в пространство невидящим взглядом. Я счастливая, красивая, какая я там еще. Вздрагиваю, когда телефон звякает входящим сигналом. Беру его со стойки и читаю сообщение от Вилмера. Но привез тебе пряжу? Лиана. Привез. В. Отлично. Тогда вечером заеду, поболтаем. Закажем пиццу и, может, посмотрим какой-то фильм. Интересно, Вилмер в курсе, что но пригласил меня на свидание, и должна ли я сказать ему об этом? Или будет достаточно просто ответить, чтобы не приезжал? На этих вопросах я, наконец, прихожу в себя и думаю, какого грёбаного черта? В прошлый раз Ноа использовал меня и свалил, бросив избивчивые извинения, словно кость собаки. И сейчас я буду создавать ему условия по покорению меня же? Пусть валит к дьяволу. Решительно печатаю короткое «Ок» и отправляю Вилмера. Стравлю этих пауков в одной банке и буду наблюдать, что из этого выйдет. Главное, чтобы Вилмер не забыл принести попкорн.